11 сентября гвардейская бригада 1-й Донской казачьей дивизии атаковала у Стародубовской матросскую дивизию и после повторных атак обратила матросов в бегство. Часть матросов была порублена, около 600 взято в плен. Третья Донская дивизия выступила на фронт Царева-Константиновка-Федоровка. Вторая двигалась на Туркеновку-Чистополье для охвата Волновахи с севера. Эти дивизии Донского корпуса при продвижении на восток не встречали противника, который поспешно отходил на линию Мариуполь-Волноваха. 13 сентября 1-я Донская дивизия перешла в район Стародубовская, станция Покровская. третья Донская дивизия в район Богословская, Зачатьевская. 2 в село Павловское. С рассветом 14 сентября Первая Донская дивизия выступила для овладения городом Мариуполем. Третья Донская дивизия для захвата Волновахского железнодорожного узла. Вторая для перерыва железной дороги в районе станции Велика Анадоль. В течение 14 сентября Первая Донская дивизия сосредоточивалась в станице Никольской с целью атаковать Мариуполь 15 сентября с севера, запада и с севера. Третья донская дивизия заняла с боем район станции Платоновка Волноваха. Конница третьей донской дивизии вела бой у Апостольского. Вторая донская дивизия разбила на рассвете у станции Велика Анадоль отряд Красной пехоты до 4000 штыков и отбросила его на восток, захватив несколько сот пленных и отрезав два бронепоезда красных. При преследовании вторая донская дивизия сбила красных у Новотроицкого и продолжала гнать противника на северо-восток. 15 сентября 1-я Донская дивизия с боем овладела Мариуполем. Третья донская дивизия, получившая задачу содействовать первой дивизии наступлением на Мариуполь с севера и северо-востока, вела бой с прорывавшимися из Мариуполя красными, вышла на линию Павловка станция Асланова и преследовала красных на восток до станицы Новониколаевской. Вторая Донская дивизия сосредоточилась в районе Новотроицкая-Ольгинская. На рассвете 16 сентября бригада конницы противника 7-й кавалерийской дивизии атаковала в Ольгинском части 2-й донской дивизии, но была отбита. Вторая Донская дивизия преследовала противника на Александровку. Четвертый Назаровский полк под командой генерала Рубашкина совершил налет на станции Караванная и Мандрыкина и к вечеру 16 сентября занял станцию Юзова, где взорвал склады огнестрельных припасов и разрушил железнодорожные сооружения. 16 сентября 1-я донская дивизия была оттянута в резерв командира корпуса в район Енисель. Части 3-й дивизии оставались в Мариуполе для охраны города и порта. За мариупольско волновахскую операцию донцы взяли до 5000 пленных, 9 орудий, 1 бронепоезд и много пулеметов. 17 сентября противник вновь перешел в наступление на Новотроицкое Ольгинское. Части донского корпуса стягивались в район Волновахи с целью окончательной ликвидации красных, группировавшихся севернее Волновахи. По сведениям разведки Противник силой до 5000 пехоты и свыше 1000 конницы занимал район Новотроицкая-Ольгинская. 18 сентября после упорного боя первая и вторая донские дивизии сбили противника и заняли линию Александровская-Новотроицкая. Вторая донская дивизия была направлена на преследование противника, но под ожесточенным огнем бронепоездов вынуждена была остановиться. С рассветом 19 сентября части донского корпуса продолжали наступление. Первая Донская дивизия совместно с Третьей Донской дивизией, направившей конницу в тыл красным в Еленовку, опрокинула противника на фронте Александровская, Новотроицкая Ольгинская. Противник бежал к Марьевке, преследуемой частями первой дивизии.